Для чего нужны чувства? Инстинкты обсудили. Теперь давайте поговорим о чувствах. Мы будем возвращаться к ним на протяжении всей книги. Что стоит за чувствами и для чего они нужны человеку? Есть научное определение чувств. Это субъективное сенсорное отражение реальности окружающего мира. Мы не можем воспринимать мир в чистом виде, он нам недоступен. Мы его можем воспринимать только через наши переживания. У нас есть две функции – ощущение и восприятие. Они участвуют в контакте с окружающим миром в его восприятии и отражении. Ощущения имеют более физиологическую природу. Это сенсорная составляющая. А чувства и эмоции – это психоэмоциональная составляющая, более глубокий и тонкий феномен, где мы отражаем то, что происходит в наших отношениях с миром или с самим собой. То есть, когда что-то происходит вовне или внутри меня, у меня возникает это чувство. Благодаря ему я регистрирую, все ли у меня хорошо. А если говорить про биологический уровень, без чувств мы просто не выживем. Потому что без них мы не сможем определять, жизнеспособна или агрессивна среда, в которой мы находимся. Можем ли мы ее изменить или адаптироваться к ней. Если же говорить про психологический или социальный уровень, цель у нас поставлена. Мы действуем и достигаем ее. У нас появляется радость, удовлетворение. Это чувство подсказывает нам, что все идет как надо. Благодаря чувствам мы регистрируем, достигли ли мы того, чего хотим. Если мы сталкиваемся с неудовлетворением, злостью или печалью, то эти чувства подсказывают, что что-то пошло не так и мы не достигли цели. И благодаря ему мы понимаем или наоборот не понимаем, что можно что-то менять. За чувствами стоят потребности. Там, где возникает ощущение, наши потребности тоже имеют физиологическую составляющую. Все наши ощущения рождают либо потребности, либо переживания. Когда появляется потребность, она осознается через некое ощущение и напряжение в теле. И когда мы эту потребность удовлетворяем, то получаем радость или удовольствие. В том случае, если мы ее не удовлетворяем, получаем злость, грусть, печаль, разочарование или неудовлетворение. Из этой логики мы приходим к следующей мысли. Фраза «бороться с чувствами» не имеет смысла. Мы, конечно, можем пытаться это сделать. Например, при помощи антидепрессантов. Но это лишь купирование, костыль. Проблема никуда не уйдет. Как только действие препаратов, алкоголя или наркотиков закончится, чувства снова вернутся. Представьте, что у вас болит нога, или вы поранились. Вместо того, чтобы латать рану и отойти от железного прута, который нанес вам эту травму, вы продолжаете на него натыкаться и колоться. Вся логика работы над чувствами сводится к тому, чтобы понять, что вы сейчас ощущаете и что за этим стоит. И соответственно, разматывая клубок, растворяясь в этом чувстве, понять, что с вами вообще происходит. Модель поведения всегда примерно одинаковая.